Глава тридцать восьмая. После такой катастрофической ночи, хоть бы утро могло начаться чуть получше, — подумала Луиса шестет Поспать ей удалось не больше часа, а в пять тридцать ее разбудили телефонным звонком за полчаса до будильника. Тот, кто поднял ее в такую рань, была, к сожалению, не лин, как она была, понадеялась на какую-то секунду. Это был голос, который ей меньше всего хотелось услышать в такое время. Впрочем, и в другое время суток она старалась сталкиваться с этим человеком как можно меньше. Насколько это вообще возможно в ситуации, когда этот человек является твоим шефом? Начальник полиции региона Карл Юхан Афф Беркройц, он говорил к тому же в состоянии аффекта, бессвязно, возмущенным голосом, переходящим в нотки фальцета. Несмотря на то, что она только продрала глаза, ей все же удалось понять, чего он хочет, немедленно встретиться с теми, кто отвечал за расследование так называемого кукольного убийства. Прежде всего, он хотел найти того, кто принял на работу анархистку лин Столь, а также узнать, с кем она работала. Что это сама Луиса дала добро на привлечение лин Не приходило берк в голову. Видимо, в силу невероятности такого шага, за что Луиса была благодарна небу, стало ясно, что большой начальник ищет рекорда, но Луиса не собиралась выдавать номер его мобильника, пока не предупредит его. Вместо этого она пообещала прислать какого-нибудь ответственного человека, который даст ему полный отчет. При таких обстоятельствах она могла радоваться хотя бы тому, что он еще не знает об исчезновении Линн. Когда она поняла, что он опять переходит на крик фальцетом, «Это же просто скандал, что террористка получала у нас зарплату, держа меня при этом в полном неведении!» Она нажала на кнопку, прервав его на полуслове. Или разговор прервался, как это можно назвать. Она сделала несколько глубоких вдохов, начальник временно отвлек ее, но теперь она снова почувствовала, как вцепилась в живот тревога, мучившая ее почти всю ночь. И это никак не было связано с Карлом Юханом Афф Беркройцем. Она посмотрела на часы. Еще полчаса до собрания, хотя надежда была минимальна. Если бы Линн нашлась, она бы уже об этом знала. Луиса раздумывала, идя в душ, и пришла к выводу, что это должно быть тот журналист, которого Рикард упомянул мимоходом, Принялся звонить ее начальнику и задавать вопросы. Если бы Берк Ройц и до этого знал о существовании лин это было бы еще одним ударом. Ей без этого хватает о чем думать. Она встала под душ, повернула лицо к струям воды и закрыла глаза. «Анархистка доносится Это еще что за слово такое?» Вода текла по лицу, все тело болезненно жалось после беспокойной ночи, в животе непрестанно и жестоко вертелись острые ножи. День будет длинным, но они найдут Лин. Других вариантов просто быть не могло. Рикард смотрел, как Лин столкнулись с темной скалы, и она начала падать. За секунду до того, как она должна была удариться о землю, он вздрогнул и резко сел. Секунду не соображал, где находится. Потом начал различать контуры своей спальни на улице Прест-Гаттон. Попытался было встать, но снова опустился на край кровати. Пульс бешено стучал. Он дрожал всем телом, мокрой от пота майка холодила кожу, осторожно помассировал виски, усталость была подавляющей. То же самое чувство, когда Эльвин был новорожденным младенцем, когда тебя будет столько раз за ночь, что было бы лучше вообще не засыпать». Он полистал телефон, быстро идя переулками к парковке для жильцов у площади Корнхамсторг. Замедлил шаг, кликнул на ссылку, присланную Луисой в эсэмэске на сайт газеты «Экспрессон». «Что за чертовщина?» — подумал он и набрал номер Эрика. «Ты видел сетевую версию «Экспрессон»?» Эрик сел в кровати, повозился с мобильником и набрал сайт экспрессон.се. «Что за бред?» — еще раз прочел заголовок. «Подозреваемая в убийстве анархистка-террористка помогала полиции?» «Что это за больные на голову придумали? Это что они Лин имеет в виду? Ее же, черт возьми, осудили за подслушивание, а не за убийство. Они вообще что пишут? Что им в голову взбредет?» Луиса первая это увидела. «Мы должны с ней встретиться немедленно, прямо сейчас. Там черт знает, что творится. Берг Кройс вышел из себя. Что его не проинформировали. Алин пропала». «Как это пропало? Ее вряд ли похитили. Не знаю. Похоже, что именно похитили». Он сделал глубокий вдох и продолжил. «Кто-то заявил» что вчера вечером на ее лестничной площадке было шумно. Когда я приехал, дверь была выбита, в квартире два трупа, а ее нет. Единственный, кто был поблизости, — это журналист, которого я чуть не пристрелил. Я не могу понять, откуда у него информация. В трубке тихо голос Эрика дрожал, когда он, наконец, выговорил. «Елки-палки! Следы есть какие-то? Это опять Ахмед, что ли? Или тот проклятый нацист, как его, блин, зовут Йорген Кранц?» «Ты успел проверить?» «Туда едет Мария, чтобы сменить дежурного техника. Похоже, что это связано с нацистами. У одного из убитых на запястье татуировка Патриотического фронта. Это может быть связано с анализом Линн сайта «Лавдолс». Ее хакерские проникновения на сайт, вопреки его приказу прекратить это делать, подумал Рикард с ощущением безнадежности. «Ты имеешь в виду мейлы, которые она посылала девушкам?» Но если за всем этим стоит Йорген Кранц, который пытался защитить финансистов своей деятельности, тогда почему там лежат трупы его людей? Эрик перевел дух. коскинин Они же оба из той же организации, из Патриотического фронта. Я допрошу его снова. Это могут быть какие-то внутренние разборки. Алин оказалась просто пешкой в чужой игре, в борьбе за власть между лидерами. Может, это те датчане, которые владеют сайтом, кто бы они ни были. Это наверняка патриотический фронт. Они уже уже пытались в нее стрелять. Да вряд ли это Ахмед в данном случае. Если, конечно, он не столкнулся с нацистами в квартире, когда шел туда по душу Лин и застрелил их. Но это мне не кажется вероятным. Он скорее подкрадывается к своим жертвам душитых, Так что сейчас приоритет — это найти адреса, связанные с нацистами, с Йоргеном Кранцем. И быстро. Если бы они хотели ее убить, они бы просто бросили ее труп в квартире, — подумал он. Она жива. Другого быть не может. рикорд набрал номер Герды ульсон соседке, которая заявила о ссоре и шуме в квартире Лин. Никакого ответа. Снотворное, наверное, еще действует. Надо попросить Сэвинч договориться о встрече с ней позже когда соседка проснется рикорд остановился перед лифтом в гараже дома полиции и вынул жужжавший телефон юнгберг о господи только бы он не звонил что остался дома с больным ребенком привет то где мы начнем через десять минут о, да он быстренько кликнул на предыдущую смску от рикорда экстренное собрание у луиса к счастью он стоит уже у ресепшн». По совершенно другим причинам. Слушай, тут про совсем другое дело. Он мог бы подождать десять минут, но не мог сопротивляться. Так хотелось добавить драматизма. Мобильник Анны включился. «Да ты что! Не может быть!» И он двигается. Вернее, двигался. Его запеленговали. «Ес!» — подумал он. «Наконец-то хоть чуть везение. Тогда берем Ахмеда. Ты послал кого-нибудь, чтобы его арестовали?» «Этого не надо». Мобильник запеленгован здесь, у нас на проходной. Я держу его в руке. Рикард потерял дар речи. По словам телефонистки, которая заменяет Сэвинч, на ресепшн кто-то принес и отдал мобильник, ничего не объяснив. Но это был не ахмета молодой, черноволосый чисто выбритый мужчина. Письмо было помечено. Расследование дела об университете. Так что телефонистка ничего не заподозрила. И он ушел, как и пришел. Я попытался ему позвонить, но такого номера не существует. Скорее всего, и фамилии такой тоже. Рикард только головой покачал. Почему Ахмед отдал телефон? Он же был у него. И где он сам, наружное наблюдение не докладывало, что он был у себя дома. И на работе он тоже не показывался. Луиса глубоко вздохнула, выходя из конференц-зала. Собрание закончилось, но до конца кошмара было еще далеко. Никто из них не знал, где находится лин или почему она исчезла. Если сведение каких-то счетов в квартире Лин было связано с ее поисками на сайте вебсекса или с нацистами скорее, чем с Ахмедом, почему тогда убиты нацисты? Она потянула себя за пальцы и пошла в кабинет. Вряд ли это было стычкой старых соратников Лин по антифашистскому комитету и правых экстремистов. У шведских антифашистов ведь не было, как у немецких, ни Андреаса бадера ни Гудрун Энслин, занимающихся поджогами и диверсиями. Она полностью доверяла своей группе и все же не в состоянии была контролировать свое волнение. В животе был полный переворот, а ей ведь предстояло сделать еще один звонок своей сестре, матери лин и сообщить, что лин пропала, и что СМИ обвиняют ее в двойном убийстве, Не самые приятные причины для звонка. К тому же они совсем недавно были вместе в южной больнице. Навещали там Лин после того, как ее чуть не подстрелили. Она снова начала себя упрекать. Как можно быть такой дурой, чтобы привлечь к работе родственницу? Юнгберг без стука вошел в кабинет Риккорда. Тот удивленно посмотрел на него. Они же только что виделись на собрании. Ей секунда времени. Техники вскрыли мобильник Анны. Я просмотрел на скорую руку. Похоже, что он говорил правду об их отношениях. Были снимки, которые техникам удалось восстановить, где они обнимаются, сидят за столом в ресторане, поднимают бокалы. Штук двадцать. Пару месяцев назад. Рикард кивнул. Неужели речь в самом деле идет об измене безответной любви? Или он узнал, чем она подрабатывает в сети, и это привело его к потере рассудка и убийству? Или наоборот? Он поощрял ее преработок, зарабатывал на этом, а главное, где он прячется. Юнгберг продолжил. Он наверняка хотел оправдать себя, очистить от подозрений или подсунуть нам ложный след. Мы же и так знали, что в мобильнике Анны нет никаких звонков ни от нее, к нему, ни наоборот. Но они могли связываться по другим каналам. В телефоне есть и Кик, и Ватсап. Ватсап с шифровкой — Может быть, он надеялся, что отсутствие следов докажет его невиновность? Он посмотрел на Риккорда полным серьезности взглядом, но уже держал у себя дома ее мобильник. Почти неделю, ничего нам не говоря. Это вряд ли снижает уровень подозрений. А может, они с Анной что-то планировали вместе, без всяких телефонов, когда встречались в университете? Йонгберг сел к своему столу и глотнул кофе. Кликнул на мейл от технария Теледва, пришедшей ночью с телефонными звонками Лиисы. Спешно начал искать Семя и телефон Ахмеда. У них ведь были его отпечатки пальцев из квартиры Анны. Хотя он вначале отрицал, что у них были интимные отношения. У него был ее мобильник. Но этого мало. Нужно что-то серьезнее, чтобы доказать связь между убийствами. В списке была масса номеров хотя он запросил данные периода незадолго до убийства, чтобы разобраться, ему нужны его новые очки для чтения. Они остались дома. Но и без очков было ясно, что ни номера, ни имени Ахмеда в списке не было. А для детального анализа разговоров Лииса ему нужна была помощь. С номерами телефонов, без абонентской платы, например. Он сам не справится, если их вообще можно отследить, что не всегда возможно. Он выругался и переключился на списки из телефона Анны. «Может, есть номера, которые повторяются в обоих списках?» Для лучшего обзора он открыл оба списка параллельно друг другу, перед глазами мельтешили все эти номера. И вдруг увидел. Один из номеров, по которому звонила Анна месяц назад, был как это не невероятно и в списке звонков Лейсы. Лейса звонила по этому номеру в тот день, когда ее убили. Он сравнил номера еще раз, идентичны. Как Эрик мог прозевать его в списке Анны? Хотя и это бывает, когда перебираешь сотни номеров. Йонгберг решил не беспокоить ответственного за безопасность оператора Теле-2, чтобы узнать имя абонента этого номера. И без того было понятно, чей он. Вместо этого он послал короткое сообщение Севинч, сидевший на ресепшен и попросил о помощи. И да, он знал, что она выходная и находится где-то в архипелаге на свадьбе. Добавил в смс время звонков. Буквально через секунду Сэвинч подтвердила звонки и пообещала перезвонить. Юнгберг опять пошел к Рикарду и постучал в стеклянное кошка двери. «У меня новости. Из списка звонков Лейсы. Ничего, что могло бы ее связывать с Ахмедом. У них не было контактов, и его нет в ее адресной книжке». «Окей», — подумал Рикард. А чего ж тогда он такой довольный? Но! Есть связь между Анной и Лейсой. Рикард нетерпеливо ждал продолжения, зная страсть Юнгберга к театральным эффектам. Один из номеров есть в списках у обеих девушек, и они звонили не Ахмеду. Он выдержал искусственную паузу. Ты, наверное, хочешь знать, куда они звонили? «Давай, блин, рассказывай, у нас нет времени на ребусы и загадки». Они звонили в управление полиции. «Что? Куда?» «На коммутатор полиции». Я только что послала смс-ку Сэвинч, и она обещала проверить, с кем их соединили. Она на какой-то свадьбе родственников, где-то на островах, архипелага, и там плохой прием. Но она обещала попробовать позвонить своей сменщице, чтобы та посмотрела и послала ответ по мейлу. Эрик бросил пластиковый пакет на письменный стол, Визит Коскинену был, конечно, напрасной потерей времени. Даже когда Эрик применил физическую силу, чтобы пробудить его память, тот ничего не сказал о том, где могли находиться Йорген Кранц и Лили. Он высыпал содержимое пакета на стол, кредитка, коробочка с сосательным табаком с нюсом и ключи. Все, что было обнаружено у Коскинина во время обыска. Разумеется, ни таких списков адресов, где могли скрываться члены Патриотического фронта. Только мятая бумажка. Ланч, улица Греф Турингаттон, 36, этаж 2, 1300. Он погуглил. Никаких ресторанов или кафе по этому адресу не было. Только офисы. И редакция. Сайта «Скрытая правда». Он пошел на сайт регистрации фирм, Владельцем скрытой правды числился датский холдинг. Никакого имени ответственного выпускающего не значилось. Он поискал по регистрации патентов, потом по всем зарегистрированным в Швеции предприятиям, и застыл. И офис, и сайт управляли шведским предприятием. Патриотический фронт. Он выбежал из комнаты. «Ну, теперь-то он, блин, его возьмет».